Глава 14. Ошибка генетики. День 13. Простора стикса. Минус 7 градусов по Цельсию. Я разбила оковы сна. Дара замерзла, и вместо того, чтобы зарыться в спальник, уткнулась мне в плечо. Первая мысль была изображать спящего, пока девушка не найдет труп отца. Но потом подумал, что лучше уж она сначала от меня узнает о его смерти. И вообще, стоит проверить. Может, он не умер, а обратился, и просто не может выбраться из палатки. Стараясь не тревожить девушку, на цыпочках прокрался к выходу. Ботинки с вечера оставил снаружи, чтобы проветрились. А теперь вот морщился, засунув ногу в холодное обувное нутро. Тихонько попрыгал на носочках, пригоняя кровь к стопам. Небо из черного постепенно превращалось в фиолетово-серое. «Скоро рассвет. Надо убираться отсюда». На всякий случай взял в руку болт и заглянул в дыру караулки. Отец Дары был мертв, грудь не вздымалась, лицо посинело. Хотя и без этих признаков понятно, что жизнь из него ушла. Появляется у трупов на морозе что-то такое, что сразу становится ясно. Это не остановка сердца перед перерождением, а ее величество неотвратимость. Пошел будить колючку. Замер на секунду у палатки, подбирая слова. «Надо же! Вот уж не думал, что такой хернёй заниматься придётся. Никогда не знаешь, что тебе завтра старина улей подкинет». Сознательно громко дёрнул вниз входную молнию. «Хм-хм!» – так она и услышала. «Дара! Эй, Дар! Поднимайся!» «Что случилось?» «А с чего ты взяла, что что-то случилось?» «Ты когда меня последний раз по имени называл?» «Действительно!» – грустно усмехнулся девичьей проницательности. «Твой отец!» – Дара сразу села. «Обратился?» – переполошилась она, пытаясь выбраться из спальника. Молнию заела, и девушка дергала ее вверх-вниз. Первая мысль была сказать «нет», но потом понял, сколько обнадеживающих вариантов успеет выдать ее мозг, прежде чем я произнесу следующую фразу. Поэтому сказал сразу «Просто умер». «Где он?» – спросила она, наконец разобравшись с замком. И выпрыгнув из спальника, босиком и без куртки выскочила на улицу и сразу сунулась в соседнюю палатку. Так и замерла, стоя на одной ноге и наполовину заглядывая внутрь. Я накинул ей на плечи куртку, она машинально всунула руки в рукава и продолжала стоять и просто пялиться. Потом всхлипнула и бросилась мне на грудь. «Я все знала и чувствовала. Просто думала, что у нас больше времени», сказала она, уже проревевшись. «Нам всегда так кажется». Только и смог выдавить я из себя. «Надо его похоронить», подняла она на меня покрасневшие глаза. «Вулье не хоронят». «А мне плевать!» – крикнула Дара, вырвалась и начала собирать камни, складывая их в кучу. «Так ты поможешь или нет?» – зло впила она в меня свои глазки. «Обойся!» – буркнул я. Хоть нигде и не говорилось о запрете похорон, это не было распространенной практикой. Трупы просто оставляли на кластерах на поживу перезагрузки. Я вдруг поймал себя на мысли, что опасаюсь божественной оплеухи из-за того, что нарушу местные традиции. Первое время я в душе посмеивался над суеверными рейдерами, а вот теперь и мое рациональное мышление все больше уступает маго-мифическому. Я зашел в палатку, засунул тело Александра в спальник, застегнул его до подбородка и вынес на улицу. Мы быстро заложили труп камнями, соорудив небольшой курган. «Он был хорошим отцом», – сказала Дара. Ее глаза снова начинали поблескивать. «Я его плохо знал, но он с тобой справлялся, а это многого стоит». Девчонка улыбнулась сквозь слезы. «В конце концов, мы всего лишь копии», – сказала она. «Верно. Не помню, от кого однажды услышал фразу «Не принимай жизнь всерьез». Все равно тебе из нее живым не выбраться. Это базовый принцип волье. Будешь загоняться, съедешь с катушек». Я закинул на плечи рюкзак и пошел по гусеничному следу. Дара не торопилась догонять. «Ты идешь?» «Иду», сказала она, бросая последний взгляд на могилу. Дара не пережила эту трагедию, а просто засунула горе поглубже в дуло психики. Плотно запоживав его усилием воли, потому что сейчас нельзя расслабляться. Но как только мы доберемся до безопасного места, постигшие ее горе выстрелят. И дай Ули ей сил справиться с отдачей. Я позавтракал на ходу, а вот удара аппетита не было. Мы отдалились уже на несколько километров. Местами землю теперь все больше укрывал тонкий слой плотного снега. Тут и там виднелись следы пингвина. «Интересно, сколько этот бродяга уже здесь шляется?» Я поднялся на небольшой холмик и залег, осматривая округов бинокль. Увиденное мне совершенно не понравилось. «Что там?» – шепотом спросила Дара, заметив мое выражение лица. «Зацени!» – я передал ей бинокль. Тот явно поработал пингвиний-маньяк такое чувство, что его сначала изнасиловали, потом проглотили, выплюнули и еще раз изнасиловали. Тут я вспомнил события вчерашнего вечера и подивился собственной тупости. От плеска воды в озере и до появления пингвина даже по самым грубым подсчетам не могло пройти больше 40 минут. А чертова неуклюжая птица ни за что бы так быстро не преодолела это расстояние. А я еще счел место безопасным и завалился спать, оставив сторожить человека на грани перерождения. «И что скажешь?» – обратился я к Даре. «Ну, его кто-то съел». «Это и слепому с двумя контузиями понятно». «А что еще?» «Смотри, тварь, разделавшая пернатова, Действовала крайне неаккуратно, совершенно не заботясь о том, чтобы тщательно обгладать каждую косточку, как у них бывает на совсем уж бесперспективных местах. К тому же не оставила следов на снегу и ступала исключительно по земле, но углублений от ступней на ней нет. Значит, вес у зараженного не такой уж и большой. Итого... Имеем хитромудрого мутанта в единственном числе размерами не больше уторейщика. «Понятно», – кивнула Дара. «А что делать будем?» «Идти дальше. Мы все равно не знаем, куда тварь ушла, и с равной вероятностью можем постречаться с ней в любом направлении». Еще спустя пару километров земля окончательно перестала выглядывать из-под снега. Гусеничный след оборвался. Издали объект, оставивший его чем-то, напоминал футуристическую кабинку фуникулера, сразу отослав мою память к дням пребывания на родном кластере. Вблизи же чудо техники оказалось необычным арктическим транспортом. Оранжевая трапециевидная кабина с большими окнами стояла на гусеничной платформе с четырьмя катками. Надпись на борту гласила «Вентурия Антарктика». Окно с одной из сторон разбито. Судя по следам пиршества, замерзшего полярника постигла печальная судьба. Куртка аккуратно вспорота и валяется в стороне от остальных кровавых обрывков одежды. Следов в округе множество. Снегопада не было очень давно, и это давало возможность примерно ориентироваться в происходящем. Похоже, это были те же ученые, что разбили лагерь, в котором нам довелось ночевать. «Осмотри все внимательно и скажи, что видишь!» Обратился я к Даре, вручил ей арбалет и полез в кабину, чтобы поживиться чем-нибудь. Внутри был только один рюкзак со спальным мешком, запасной одеждой, набором мятых концентратов и записной книжкой на английском языке. Единственная вещь, заслуживающая здесь внимания, – это плитка шоколада. Я спрыгнул с гусеницы и порадовался тому, что слой снега такой маленький. Тварь не устроит на нас ловушку. Зарываться здесь особо негде. Но! и что надумала? Ученые попали в улей. Ехали, ехали и поняли, что что-то не так. Двое ушли вперед на лыжах. Один остался в кабине. Переродился, не смог выбраться. Замерз насмерть. Пришла тварь, сожрала его. И ушла туда. Туда это куда? На юг. И все. Да. Посмотри на кости. Мне не нравится пялиться на человеческие останки. А что там? Там недобор запчастей. Лего игрушку не собрать. Урок анатомии 8А под угрозой. А это значит, что тварь как минимум половину тела с собой тащила. Следов волочения не видно, то бишь на себе несла. Очень пугливая зверушка. Понимает, что здесь она как на ладони и лучше закончить трапезу в другом месте. Гляди в оба, не нравится мне все это. Слишком много умных зараженных на мою долю в последнее время. В голове сразу всплыл образ однорукого элитника, любящего позабавиться прежде, чем сожрать свою жертву. Но я тут же отмел эту мысль. Тот монстр весил как автобус, битком набитый потомственными сумаистами, А наследивший здесь зараженный, даже с добычей на плечах, Проваливается в снег немногим больше моего. Эх, надо было в городе носом землю рыть, но добыть огнестрел. «Куда идем?» – спросила Дара. Положнее только сначала кое-что проверим». «Здесь должна была быть и третья пара лыж. Я обыскал все, даже на крышу заглянул, но ничего не нашел. Мы немного прошли по отпечаткам лап зараженного, но они бесконечно уходили вдаль». Убедившись, что тварь убралась очень далеко, развернулись и направились обратно по следу ученых. Наст стал толще, но не до такой степени, чтобы там кто-то мог укрыться. Все еще можно спокойно идти без снегоступов. Если обзаведемся лыжами, вообще отлично будет. Время близилось к вечеру, и мы ускорились. Хотелось дойти до мест, где снега побольше, чтобы нормальную иглу возвести. Но все вышло еще интереснее. Мы наткнулись на постройку ученых. Снежную избушку отполировал ветер так, что если б к ней не вели следы, я б ее не заметил, а дары и подавно. А если вдруг и обнаружили, то обошли бы за километр, посчитав за берлогу зараженного. Вход пришлось откапывать. Несмотря на то, что в запасе было еще около трех часов светового дня, я решил, что лучше пораньше встать, чем оказаться застигнутыми темнотой, посреди белоснежной пустоши. К тому же неизвестно, сколько еще такая лафа будет продолжаться. Это тебе не бельмо на западе. Логика подсказывала, что скоро попрут городские кластеры, а там орда зараженных. Может, больше не удастся поспать. Я заглянул внутрь. Никаких ништяков ученые головы нам не оставили. Ну и ладно, своего добра хватает». «Еще и сбросил бы половину. Да нельзя, все нужное». Дара с детским восторгом первая залезла внутрь и втянула оба рюкзака. Насладиться ледяным убежищем ей не удалось. Я погнал девчонку путать следы. Уставшая спутница, конечно, возмутилась, но подчинилась. До темноты достаточно времени, и можно неплохо себя обезопасить. Без рюкзака идти было гораздо проще – но даже так, под конец данного мероприятия, наша скромная команда вымоталась и замерзла. Уставшие и голодные мы ввалились в иглу. Желудок урчал не хуже, чем местные твари. Того и гляди, кто-нибудь откликнется на знакомый зов. Я запечатывал вход в жилище, а Дара уже разогревала еду и кипятила воду. Вот в обычной жизни я не любитель горячего, а в рейде готов прям кипяток хлебать, обжигая внутренности». Девушка по понятным причинам была не очень разговорчива, а я особо и не навязывался. Дежурство на всякий случай разбил на четыре смены, чтобы Дара не уснула с непривычки. Скинул куртку, сапоги, залез в спальник и завалился дрыхнуть на целых два часа. Проснулся, отсидел свою вахту и снова уснул. Правда, на этот раз ненадолго. — Фарт! — шепотом проговорила Дара, тормоша меня за плечо. Сон слетел мигом. «Что?» «Я, кажется, что-то слышала». «Мля, колючка, ты в рейде или в сауне с подружками?» Недовольно пробурчал я. «Описание звука, ориентирует твою ж дивизию». «Вон там!» Она ткнула пальцем в противоположную от входа сторону. «Вроде скрип снега». Ветра на улице не было, так что пренебрегать подозрениями спутницы не стоило. Я выбрался из спальника, быстро накинул куртку, забрал удары арбалет. Вытащил снежный блок, запечатывающий вход, и аккуратно выглянул на улицу. Не заметил ничего подозрительного и быстро выскользнул наружу. Морщись от хрустящего под ногами снега обошел иглу по периметру. Затем осмотрел всю округу в бинокль. От резкого пробуждения меня знобило. Мерзкое ощущение, знакомое еще с армией когда вроде не холодно, а тебя потряхивает». Не шевелясь, просидел еще минут пятнадцать, но ничего не услышал и не увидел. «Похоже, ложная тревога», — сообщил я Даре, забравшись внутрь. «Ну и хорошо», — сказала она. «Ага», — кивнул я, возвращая арбалет и снова погружаясь в теплое, уютное нутро спальника. «Но стоило уснуть, когда Роснова меня разбудила». Я опять хруст слышу, такой отрывистый. Хруст, а потом тишина. Опять хруст и тишина. Снежная лягушка или заяц переросток, предположил я, исходя из описания. Но, тем не менее, снова оделся и выбрался на улицу. Опять прождал четверть часа и ушел ни с чем. Затыкать вход в иглу и раздеваться не стал. Так и лег в куртке, скрутив спальник и положив его под голову вместо подушки предполагая скорое пробуждение. «Фарт!» Снова потрясла меня Дара. Я замер, прислушиваясь. Тишина. Схватил арбалет. Выскочил наружу и пулей бросился, оббегая иглу по кругу. Никого. Никаких цепочек следов не видно. Что за херня? Присел, оценивая глубину снега. Полметра от силы. Вряд ли найдется настолько тощая тварь, решившая к нам подобраться под Настом. Раздраженный очередной шуткой Улья влетел в палатку. Вот был бы у меня дар не спать, а не херня, подвязанная на черноту. «Ложись, поспи, я по караулю, коротко бросил я напарнице. «Сейчас еще моя смена». «Уже нет», – отрезал я. Дара лишь пожала плечами, мол, «хозяин-барин» и забралась в спальник прямо в куртке и ботинках. Я лишь покачал головой. Девушка уснула сразу. Я же вскипятил воду, залил чай, отхлебнул ужасно горячей жидкости, да так и замер, впервые самостоятельно услышав скрип снега. В этот момент что-то обжигающе холодное коснулось шеи. Я подпрыгнул от неожиданности, чуть не выстрелил и расплескал кипяток себе на руку. «Черт!» Это стены иглу начали таять, и капля с потолка угодила мне за шиворот. Слишком мы тут надышали, да еще и горелка работала. В этот раз решил поступить по-хитрому. Ножом выпилил в задней стенке бойницу. Аккуратно вытащил блок, чтоб его потом можно было вернуть на место. Снова раздался скрип. Я смотрел в точку в шагах в тридцати, откуда шел звук, но ничего не видел. «Никаких живых существ или их следов. Хотя...» Я поднес глазам бинокль. Снова раздался хруст, и Наст как будто немного заходил ходуном. «Охренеть! К нам, под снегом, крался чемпион мира по анорексии. Может, конечно, это был обычный зверь, но только обычные звери так хитро себя не ведут». Я припал на одно колено, прижал арбалет к плечу и стал ждать, когда тварь немного приблизится. За пять минут неизвестный мутант преодолел метров семь. Он постоянно замирал и прислушивался, а потом снова продолжал рыть. Его бы еще шагов на пять подпустить, чтоб наверняка. В этот момент тварь решила выглянуть наружу, видимо, чтобы оценить расстояние. Как только Наст треснул, я прицелился чуть ниже места провала и нажал на спуск. Чудище выпрыгнуло из-под снега, разметав его во все стороны, и пустилось прочь, петляя похлеще, чем член спецотряда ГРУ, под огнем противника. Дара подскочила и припала к бойнице. «Это что за убожество?» — спросила она. «Да без понятия. Какая-то ошибка генетики». Мне удалось разглядеть мутанта в подробностях. Тварь обладала скромными габаритами. Пожалуй, даже меньше дары была. Бежала то на двух, то на четырех лапах. Гибкое тело полностью покрыто густой белой шерстью. Голова маленькая. Руки и ноги одинаково худые. Первое, что приходит в голову, это смесь ленивца и ожившей шкуры отощалого выкидыша белого медведя. «Может, кто-то из семейства куньих мутировал», – предположил я. «У них там все хитрые и изворотливые, как самый тощий парень в криминальном районе». «Или ребенок обратился», – озвучила Дара мысль, которую я гнал от себя. Мутант драпал до самого горизонта. Я передал напарнице арбалет, намереваясь отоспать оставшиеся минуты. Но стоило мне заснуть – Как раздалось такое знакомое и такое раздражающее фарт! Ну что на этот раз?